Глава двадцать пятая. Склеп. Рома. Не могу находиться в своей квартире. Продать, что ли, ее? Реально ощущается, как какое-то проклятое место. Мне не хочется туда возвращаться, когда я там все время жду, что столкнусь с Аделией. Но жены здесь нет. И уже давно. Поэтому я оккупировал квартиру младшего Лехи, пока он отсутствует в городе. Что делать, когда он вернется, Не знаю. Жарю себе холостяцкую яичницу с беконом. Аделия бы не одобрила. Слишком жирно, холестерин, все дела. Раньше я думал, что, контролируя мое меню, она помечала территорию и показывала свою незаменимость. Тогда я бесился, думал, что она лезет не в свое дело. Тебил. Сейчас отдал бы все, чтобы она материализовалась тут. Просто пусть будет рядом. Сажусь ужинать в одиночестве. Можно было бы заказать доставку из ресторана, но лень. Не хочется ничего. Я бы забухал, но тоже нет желания. Полнейшая апатия. Звонок в дверь вырывает из болота мыслей. Иду открывать. — Привет, старшенький! — мама целует в щеку. — Почему живешь у младшенького? У тебя же свой дом есть. Мама у нас, солнышко, эпицентр, вокруг которого все крутится. Помогаю ей снять пальто, вместе проходим в кухню. она смотрит на мой сиротливый ужин поджав губы и явно сдерживая улыбку да уж хмыкает так что мама начинает хозяйничать на кухне ставит чайник заваривает себе чай а я возвращаюсь к ужину не хочу я домой мам почему там будто склеп все безжизненное какое то я в своей квартире даже ночью отвратительно стал спать сложно объяснить мама ставит передо мной чай Садится напротив и смотрит внимательно. «И долго ты тут жить собираешься?» «Леша уже думает возвращаться?» «Да, брат предупреждал. Вместе жить — не вариант. Во-первых, это его территория. Во-вторых, возраст у меня уже не тот, чтобы ютиться в двушке с другим мужиком. Знаю, мам. Мямлю. Самому от себя тошно. Как тряпка развалился». Мама поднимается, берет со стола полотенце, замахивается и хлестко бьет меня по плечу. Не больно? Скорее играет эффект неожиданности. «Мам, ты чего?» — округляю глаза. «Я чего?» — ставит руки в бок. «Это ты чего? Куда скатился, Роман?» «Просрал я все, мам». Пожимаю плечом и утыкаюсь в тарелку. «Как исправить все? Скажи». Я постоянно что-то делаю, но все не то, все не так. Только хуже выходит, отталкиваю Аделию от себя. Мама тяжело вздыхает и садится обратно на стул. Это ты в отца. У того тоже все всегда было на нахрапом. Не получается по-хорошему, значит, надо сломать. Ну вот и сломал ты. А дальше-то куда? Короткий вздох. Нужен ты ей сейчас. А откуда знаешь? В душа загорается огонек надежды. Она сказала... Спрашиваю и тут же торможу себя. Не будет Аделия делиться таким. Просто знаю. Тебе не надо знать откуда. Значит, так. Хлопает по коленям, поднимается, берет мое лицо в цепкую хватку. Пил? Сканирует взглядом. Это у нее после славы так. Его зависимость тогда сильно ударила по каждому из нас. Не грамма. Отвечаю честно. Тогда переодевайся и поезжай к Дели. «Я обещала угостить ее клюквой. Отвезешь, отдашь. И просто уйдешь. Ясно?» «Не нервируй мне девочку». «Клюквой?» — скидываю брови. «Господи, при чем тут вообще клюква?» «Ей самой. Давай, приводи себя в порядок. Чтобы как огурчик был, понял? И без самоуправства». «Сказала мама, не нервировать. Значит, не нервировать. Матери бы батальоном командовать». Хотя с пятью сыновьями по-другому Получиться не может Подрываюсь и переодеваюсь Джинсы, пуловер Не перед кем наряжаться Все это уже лишнее Спускаемся с мамой на лифте Я обнимаю ее крепко-крепко Спасибо, мамуль Ты прости, что так вышло Я-то что, Ром? Ты мне дельку верни Внуков я хочу ваших Мало мне деток твоих братьев Понимаешь? Украдкой вытирает слезу «А ведь ты самый старший, Ром!» «Будут тебе внуки, мамуль!» Улыбаюсь и чувствую, как крылья за спиной раскрываются. «И Деля, и внуки, все будут!» Срываюсь и лечу к ней.